Описания сводились к выводу, что, вероятнее всего, убийца белый мужчина в возрасте 20-30 лет с неразрешимым ощущением несоответствия, агрессивной по отношению к женщинам, что следовало из фактора членения жертв. Он, вероятно, вырос под пятой доминирования матери, а отец, скорее всего, в доме отсутствовал, ибо занимался только работой, оставив воспитание сына на втором плане или полностью доверив его супруге. Документ методологический, относил убийцу к типу организаторов и предупреждал, что, учитывая его сложившиеся представления о своей успешности и спланированном уходе от преследования, существует возможность возврата преступника к новым преступлениям аналогичной природы. Последним в папке лежало заключение, суммировавшее все показания, все наводки, проверенные детективами а также прочие детали, могущие показаться незначительными в момент проведения следствия, но способные дать эффект в дальнейшем. Читая заметки Шона, я почувствовал расставшие в нем личное отношение к жертве преступления Терезе Лофтон. Вначале он всегда упоминал ее именно как жертву, иногда к Клофтон, а далее она фигурировала в его тексте как Тереза. Наконец, в последнем рапорте, датированном уже февралем, незадолго до своей смерти, что он называл ее Терри, возможно, позаимствовав уменьшительное имя от родителей или друзей, может, с оборота той фотографии, сделанной в первый день в кампусе, тот счастливый день. До срока оставалось десять минут, когда я закрыл первую папку и раскрыл вторую. Она не выглядела такой толстой, и, как мне показалось, ее наполняла мешанина из следственных тупиков. Здесь же попалось несколько писем от граждан, предлагавших свои версии убийства. Даже письма от медиума, сообщавшего, что живой дух Терезы Лофтон находится теперь где-то над озоновым слоем и представляет собой высокочастотные звуковые колебания. Ее речь недоступна нетренированному уху. Но медиум способен расшифровать чириканье и даже готов задать пару вопросов духу, если только Шон пожелает. И никакого подтверждения, сделали это копы или нет. Записка в вспомогательном расследовании указывала, что банк и автосервис находились на расстоянии пешего перехода от кампуса. Детективы трижды прошли по маршруту, которая могла двигаться Лофтен, но не обнаружили ни одного свидетеля ее запомнившего. Несмотря на все доводы, теории, которой придерживался мой брат и приведенная в другой записке о вспомогательном расследовании, гласила, Резе Лофтон пропала в интервале после звонка механику, сделанного из детского сада, и до момента предполагаемого посещения банка, где ей следовало взять деньги для оплаты автосервиса. В папке находилась также и хронология деятельности всей группы, назначены для расследования по этому делу. Сначала четверо полицейских работали по делу полный день, с утра до вечера. Когда продвижение замедлилось и открылись новые дела, основные следственные действия совершали двое — Шон и Векслер. Этим остался только Шон. Он не мог прекратить дело. Последнюю запись внесли в следственный журнал в день смерти Шона. Она занимала всего одну строчку. 13 марта. «Рэшер Стэнли. П дробь «Д». Инф относительно Терри. Заканчиваю время. Оторвавшись от бумаг, я увидел, как Векслер показывает на часы. Без робота я закрыл папку. «Что значит это? ПД?» Персональный доклад. Думаю, был звонок по телефону. Кто такой Рэшер?» «Этого мы не знаем». Телефонные книги нашла с парой созвучных фамилий, мы вызывали этих людей, однако они не имели понятия, чего мы хотим добиться. Я пытался привлечь кое-каких спецов, но, имея только фамилию, они просто не могли работать. Наконец мы даже не знали, кто это был или есть, мужчина это или женщина, встречался ли с ним Шон или нет, и мы не нашли никого ни в Стэнли, ни около, кто бы его видел. А зачем идти навстречу? не говоря ничего вам и не оставив никакой записки, куда их кому он идет, к чему он отправился туда один. Кто это знает? Поэтому этому делу мы получили столько звонков, что можно было записывать их целыми днями. Да он мог и не знать. Возможно, все, что он выяснил, это хочет с ним встретиться. Твой брат сильно на этом зациклился и мог пойти на встречу с любым, — Заяви тот, что имеет информацию по делу Лофтон. — Жалуй. Открою тебе один секрет. Ой, чего здесь нет. Просто Шону не хотелось, чтобы о нем говорили, как о сумасшедшем. Но он ходил к паропсихологу, к медиуму, письмо которого есть в деле. И что он там накопал? Ничего. Какое дерьмо о том, что убийца рядом, он собирается сделать это вот снова. А впрочем, я думаю, что так оно и есть. Ну, кроме шуток, судя по наколкам. В любом случае этого не будет в записях всего, что касается парапсихолога. Не хочу, чтобы люди считали Мака психом. Не доставало только рассуждать об идиотизме всего, так что мною услышно. Брат застрелился, а Векслер еще пытается оградить его образ от посягательства из-за того, что люди узнают о контакте Шона с парапсихологом. Это не выйдет за пределы комнаты, произнес я вслух. Молчав немного, я добавил. Так что ты сам думаешь насчет его последнего дня? Какова твоя версия? Не для записи, конечно. Моя версия. Она состоит в том, что он приехал туда, и кто бы ни вызвал его на встречу, он так и не появился. Еще один тупик, и вот эта капля переполнила сосуд терпения. Он поехал к озеру и сделал то, что сделал. А ты действительно собираешься об этом написать? Не знаю, просто думаю. Видишь ли, я не знал, как сказать, и все же теперь придется. Он был твоим братом, но также моим другом. Я, правда, мог знать его ближе, чем ты. Оставь это. Пусть идет, как идет. Ответив, что я подумаю, я сделал лишь это для того, чтобы он успокоился. Я-то уже все решил. Выйдя от векс, я взглянул на часы. Достоверяясь, времени хватит, чтобы ехать в эстас Спарк до темноты. Лаваш стая. Попасть на стоянку у озера раньше пяти вечера не удалось. Я подумал, что здесь слишком одиноко, пусто, как показалось и брату. Озеро остывало, и температура воды в нем падала быстро. Небо, уже ставшее красным, начинало темнеть. В это время дня озеро уже не привлекало туристов или местных жителей. Подъезжая к стоянке, я думал о том, почему брат выбрал именно это место. Насколько мне известно, оно не имело никакой связи с делом Лофтон. Но я считал, что знаю причину, по которой он припаковался там, где припаковался. Почему просто сидел в машине в раздуме. Под навесом пристроенном к будке смотрителя загорелся свет. Я решил пойти и встретиться с самим Пеной, если она кажется, на месте. Тут в голову стукнула еще одна мысль. Я перебрался на пассажирское сиденье своего темпа, сделал пару глубоких вдохов, открыл дверь и побежал в сторону деревьев, бегу я считал вслух. Считав, до одиннадцати оказался на самом краю заснеженного пространства, достигнув опушки леса. Стоя там среди деревьев, с ногами обутыми совсем не в сапоги и завязшими в глубоком снегу, я нагнулся, взявшись за колени и восстанавливая сбитые дыхания. Не существовало ни малейшей возможности, чтобы стрелок сумел достичь леса и скрыться там, прежде чем пеновый избудки, со скоростью, которую свидетель сообщил в своих показаниях. Наконец я перестал глотать воздух и направился прямиком к домику смотрителя рассуждая по дороге, как ему представиться, репортером или братом. За окошком оказался именно Пенна. На форме я заметил нашивку с именем. Да и заглянул, он запирал стол. Пенна называл это делом дня. — Чем могу помочь, сэр? Я уже закрываюсь. — Разумеется. Но я надеюсь, что смогу задать вам несколько вопросов. Он вышел наружу, глядя, с подозрением. Мой костюм явно не предполагал катания на лыжах. На мне были джинсы, кроссовки и рибок. Да куртка из рубчатого вельвета, надетая поверх тонкого шерстяного свитера. Пальто я оставил в машине, довольно сильно замерз.